Глава 32: В которой над Стоунхенджем сгущаются тучи. Маргарет неслась во весь опор, не замечая ничего вокруг. Она чувствовала свободу, которую ей всегда дарили быстрая скачка и ветер, играющий ее локонами. Дамский цилиндр сорвал из ее головы, но Маргарет не обратила на это внимания. Прическа растрепалась, но и это не заботило девушку. Друзья остались далеко позади, Маргарет знала это и не стала их ждать. «Пусть догоняют, если хотят». В течение минут пяти она была уверена, что никто не устремился за ней. Однако совсем скоро сбоку мелькнула всё та же тень, которая, как она думала, ей померещилась. Боковым зрением Маргарет увидела вороного коня. Кто был всадником, не вызывало сомнений. Сердце встрепенулось и ускорило бег. Это все от быстрой езды подумала Маргарет. «Попридержите кобылу, мисс Маргарет», раздался насмешливый голос Лорентиса. «Вы несетесь как на пожар». «Спорим, ваш конь не сможет опередить мою пруди», бросила она взгляд на мужчину и уловила на его губах улыбку. «Я бы не стал делать столь опрометчивых заявлений». «Тогда давайте до Стоунхенджа», крикнула Маргарет, завидев на горизонте древние мегалиты. «На что спорим, мисс Маргарет?» рассмеялся в ответ Лорентис. «Подарите мне своего коня, если я выиграю». Она пришпорила пруди, заставляя ту скакать быстрее. «А вы подарите мне поцелуй», — донес ветер слова Лорентиса, оставшегося далеко позади. Маргарет не придала значения услышанному, потому что была уверена в победе. В конюшнях Вестмура было много хороших лошадей, но ни одна из них не могла сравниться по скорости с пруди, которая проделала вслед за Маргарет весь путь от Нортхилла сюда, на юг. Камни Стоунхенджа приближались, а Лорентис все еще не опередил Маргарет. Она чувствовала горячее дыхание его коня сбоку, он отставал на какой-то корпус. Когда до мегалитов оставалось не более трех сотен метров, черный конь Лорентиса вдруг вынырнул, а всадник ловко ухватил поводье пруди. «Что вы делаете?» Маргарет от неожиданности испугалась и вцепилась в гриву своей лошади. «Бывают гонки, в которых нет победителей», — улыбнулся Ричард. Животные, перейдя на легкую рысь, пошли рядом. «Вы поддались, да?» — поняла Маргарет. «Я мог бы обскакать вашу лошадь еще там, где мы с дороги свернули на поле», — кивнул Ричард. «Почему же не стали этого делать?» «Хотел насладиться победоносным разворотом ваших прекрасных плеч», — рассмеялся он. Маргарет прикусила губу, промолчав. «Анжела сложно обогнать», — сказал Ричард. «Хотя, должен признать, ваша лошадка тоже весьма шустра». «Её зовут Пруди», — пробубнила Маргарет и, натянув поводье, заставила лошадь встать. «Они восхитительны», — прошептала Маргарет, замерев в благоговении. Прямо перед ними возвышался Стоунхендж. Ричард остановился рядом с Маргарет и тоже устремил взгляд на древние камни. Он уже видел их, и особого впечатления они на него не произвели». Но Маргарет была будто заколдована их видом. Она почувствовала, как по ее телу пробежала волна, а сердце словно остановилось. Ей казалось, что ее засасывает водоворот, центр которого приходился на алтарь, огромный горизонтальный камень в центре круга. Ричард спешился, и его резкое движение заставило Маргарет сморгнуть, избавляясь от наваждения. «Вы бледны, Маргарет», — сказал Ричард. «С вами все в порядке?» «Да, просто что-то померещилось», — прошептала она. Ричард протянул руку и помог Маргарет тоже спешиться. Руку ее он не выпустил и теперь стоял неприлично близко. Маргарет вскинула на него испуганные глаза. Пойдете осматривать камни?» — спросил Ричард севшим голосом, переводя взгляд с ее глаз на губы, которые Маргарет непроизвольно облизала. «Вы же пойдете со мной?» — попросила она. «Мне почему-то страшно». «Не думал, что вы такая впечатлительная», — улыбнулся он краешками губ. «Это же просто камни». «У меня от них мурашки», — призналась Маргарет. Они остановили лошадей пастись на поле, а сами, перейдя тропинку, вплотную приблизились к огромным вертикальным камням. «Интересно, кто и зачем их возвел? прошептала Маргарет. «Друиды?» Ричард покосился на нее. «Вы знаете о друидах?» «А вы думаете, я пустоголовая девчонка? Я получила хорошее образование». «Да-да, вы, кажется, рассказывали о своем учителе истории, который сбежал в Египет», — хмыкнул Ричард. «Признайтесь, вы жалеете, что не сбежали с ним?» «Уж кому-кому. А вам я точно в таком не признаюсь». Где-то вдали раздались раскаты грома, и тут же налетел ветер. Маргарет вздрогнула и непроизвольно нашла ладонь Ричарда. Он переплел их пальцы и улыбнулся. «Да вы трусишка!» — протянул Ричард. Его забавляло, что Маргарет, которая, не задумываясь, взяла верхом на пруде высокую изгородь, теперь вдруг дрожит от порывов ветра и набежавших туч. Он не понимал, почему Стоунхендж производил на нее такое магнетическое воздействие. Не понимала этого и сама Маргарет, но она потянула Ричарда прямиком к алтарному камню и, будто в миг устав, опустилась на него». Её руки мелко дрожали, зрачки неестественно расширились, и она так побледнела, что Ричард испугался. «Маргарет, что с вами?» — он присел перед ней на корточке. «Не знаю», — пробормотала она и схватилась за голову, потирая виски. «Голова вдруг заболела. Ужасно болит голова». Маргарет почувствовала, как перед глазами снова все закружилось — Огромные камни будто зашевелились и начали водить вокруг нее хоровод, все ускоряя и ускоряя свой танец. Маргарет показалось, что она опрокидывается в бездну. Мир померк, и только сильные руки Ричарда не позволили ей упасть и удариться о камень.